Наши стратонавты взлетали высоко, наполнив стратостаты водородом и рискуя всем, часто сгорали. Тросы одного стратостата запутались, распутать их в лес молодой красноармейцы. Стратостат, не взлетевший в то утро, сгорел, кажется, в третьем полёте. На завтра днём в доме Цолковых всё было в движении. В саду те рубили качны капусты, запаривали кадки. У стены дома стоял высокий велосипед, вероятно, тяжёлый на ходу. Цольковский подарил мне книги, целый ряд брошюр, а я их потерял, не знал, что они будут нужны. Я много потерял в жизни, а она сама жизнь просыпается песком между пальцами. Цольковский говорил о звёздах, которые на высоте не мерцают. О том, как легко будет строить на глыбах астероидах, обломках исчезнувших планет, удобные строительные площадки. Вещи там легкие. Вечер. Солковский меня спросил. Вы разговариваете с ангелами? Нет, — ответил я тихо в трубку. По строению головы могли бы разговаривать. А вы, — спросил я. Я постоянно разговариваю. Я не испугался, поняв, что ангел — вдохновение. Они постоянно не соглашаются. Тяжелый характер у фактов. Уходят, не договорив. Я так и не увижу ничего. Вот только прислали с какого-то завода рабочий подарок. Нож и вилки из нержавеющей стали. Очень удобно. Вымоешь — можно не вытирать. Ну, я сейчас поеду на велосипеде. В лесу осень надо её застать, пока листва не опала. Мы поехали в Москву. Помню, стоял я в проезде Художественного театра, небо круглое голубое, в нём поспевал и кружился стратостат. Он взлетел высоко, верёвка в тот день не запуталась. Стратостат стремительно уходил в небо, пылающий, ненатянутый узкий конец перевёрнутой груши наполнялся Таратастас, сверкая на солнце, созревал, как мечта. Циолковский, поручив заботу о путях к звездам коммунистической партии, вскоре умер. В последний раз я почти увидел Циолковского на втором съезде писателей. На трибуне говорила развалицей Седой Довженко. Зал уже устал. Был и вечер съезда. Съезд, так сказать, пирожный. закруглялся. Сурков толково торопил закрытие заседания. Довженко говорил вдохновенно о том, что люди полетят к звёздам почти завтра через несколько лет, рассказывал, как женщины будут скучать по любимым, глядя на дальние звёзды, рассказывал о Цолковском. У Цолковского был друг от цеха, глухой преподаватель средней школы Цолковский. умел рассказывать детям так, что они как будто вместе с ним светлой стайкой, держась друг за друга, улетали в звёзды. Он рассказывал про друга аптекаря, у которого была своя труба, чтобы с толковским смотреть звёзды. У аптекаря умер мальчик, сын. Ночью к аптекарю пришёл толковский. "Посидим", сказал он. "Поговорим о тех звёздах, которые не мерцают". полетаем вместе с ним он не увидит полёта и мы не увидим полёта но человек полетит они сидели всю ночь и говорили о девчатах дружбах и будущем и мёртвой не было одинок так в последний раз печальный Долженко говорил перед невнимательным залом о несогретом ещё человеческим дыханием космическом пространстве Иа звёзд Ах нужных новому человечеству, люди шептались, писали записки. Довженко одиноко стоял у ворот космоса. В институтах уже вычисляли мечту. Мы того не знали. Плачут по великим после. Бежит под Калугой Ака, воощущает дух у России, так как рёбра защищают человеческое сердце. Бежит Ака У ручья стоит дом в три окна, в доме нет Солковского. По Калуге ходят троллейбусы, львы лежат молчаливо сомкнув распухшие губы.